И все это по-прежнему величаво, мягко, без суеты. Ветер свистел за окнами до самого постага и в Ленсоветском. Если кто не знает, здесь дежурят самые вредные и самые злые менты. Любая, сколько ни быть приличная машина ими останавливается и подвергается тщательному изучению. Ландкрюзер журбы не стал исключением. И Андрей Аркач даже забеспокоился, как бы не приключилось с долгой задержкой. Он помнил легендарную историю, в которую влип прошлый осенний полковский лидер Базалёв, остановленный гаишниками. Виталя со всей свитой добрых полчаса парился на мосту через Обводной. А когда добрался к себе в штаб-квартиру, то обнаружил там хозяинчающую группу захвата плюс труп лучшего друга у хайдакного до сих пор неизведаны кем. По счастью, злые ленсоветовские менты повода для придирок как не старались найти, так и не смогли, и Женю покатил дальше. Белый ландкрюйзер не останавливался до самого чудового. Уже в кромешной тьме он съехал на обочину и встал там, не доезжая из десяток корпусов до поворота. Времени было восемнадцать пятьдесят пять. Ну ты даешь! Посмотрев на бортовые часы, восхитился Журба. Никак за обедом хронометра проглотил. Его довольный смешок вспугнул дремавшего Звениевого, и тот, выдернутый из сладкого сна, изумленно спросил: А где это с искусственным хреном? Что ему снилось, один бог знает. Мы его же присыпали. А хрен тебе по почте пришлют, фыркнул Журба, потом несерьёзно глянул на Женю. Вот что, Джексон. Я с колесниковскими замазался на штуку, что мы их сделаем. Приедешь первым на среднюю рогатку, отвечаю пятихаткой. Но не сможешь повешу столько же на тебя, так что не плашай, смотри. Колов промолчал. В это время на встречной полосе показался чем-то смахивающий на жабу Toyota Foruner. Видно колесниковские тоже считали, что точность это вежливость королей. Громадный ланд-круизер проморгал бы только слепой, и Foruner не доезжая до поворота в Вильнюк к правой обочине, а потом трижды моргнул фарами. Они, сука, буду. Журба азартно хлопнул сначала себя по кальянкам, потом водителю по плечу. Валяй, Джексон, мигни, мы пристраиваемся рядом. Да шовелистая и сонная муха. Жми, давай. Бабушка не велит, буркнул Женя в ответ. Это были его первые слова за все время пути. Журба перестал его плутать, и он развернулся, как только на дороге появился просвет. Через минуту джипы поравнялись. И Форан резко рванув легко и стремительно улетел с места вперед. Давай, зарал Журба. Жми, Джексон. Покажи Москве, что такое Питер. И началось. Обе машины были способны развивать скорость за полтора ста километров в час. Land Cruiser чуть больше, но запруженная трасса сводила на нет его преимущество. Здесь не дашь полной воли горячему табуну под капотом. Изволь считаться с большими грузными фурами, с городскими автобусами и даже с легковой мелокотой, которую черти носят по пригородным дорогам. Ланд-крюйзер и фуранер лавировали в потоке, как два слоломисты на спуске, слепили встречных яркие фары. Исчезали за кормой попутные машины, ревели могучие моторы, вещали, отражая обмен мнениями сотовые трубки в руках двоих жукавов до квадросистемы. надравались блатной песни, и когда помру полярной ночью, то вскрывать не надо, не люблю. Перешли те в рай меня по почте к Пасхе или к 7 ноября. Водителю колесниковских был настоящий час. Это же не понял мгновенно, рисковал зря. не пытался оторваться на бешеной скорости, ехал очень быстро, но безопасно, уверенно держась впереди ландкрузера на расстоянии пяти корпусов. Наконец, изловчившись, Женя ринулся влево и, как следует пришпорив машину, закидастал упорного конкурента. До самого Ленсвета свышли на зря вназдрю с переменным успехом вырываясь вперёд. Но на КПП в благородное состязание вновь не по делу вмешались злые ленты. Может знали, кто ездит на крутом белом ландкрийзере и решили попортить кровь, остановив его по второму разу. Выскочил сержант в светящейся портупее, махнул полосатой палкой и всё, гонкам звездец.